Глава 5 Нельзя сказать, что способы устранения Фиделя Кастро, придуманные двумя мафиози, во всем понравились сотрудникам спецслужб. Были вопросы, были замечания, была критика и даже скепсис. Те ли это способы, с помощью которых можно будет в конце концов ликвидировать Фиделя Кастро? И те ли это люди, которые справятся со столь непростой задачей? Но в конце концов стороны пришли к согласию, и как итог такого согласия состоялся заключительный разговор. «Всем, что вы требуете, мы вас обеспечим», — сказал вышибала «Оружие, отравляющие вещества, документы прикрытия — все это у вас будет. Кроме того, мы беремся переправить вас и ваших людей в Венесуэлу, ну а все дальнейшее будет зависеть от вас». Парандера и Грис переглянулись. Последние слова, произнесенные Вышибалой, им не понравились. В них угадывалась некая недосказанность. Нечто такое, что могло быть опасным для мафиози. Может быть, даже смертельно опасным. Уж что-что, а интуиция и у Парандера, и у Гриса была на высоте. Просто-таки звериная была у них интуиция значит все будет зависеть только от нас спросил гризгата а нельзя ли чуть точнее что ж можно и точнее сказал вышибала тем более что я и без того намеревался вам об этом сказать значит так допустим вы не сумеете справиться с делом и операция закончится неудачно парандера и гризгата в ответ протестующе зашевелились «Я сказал, допустим», — повторил вышибала «Вы люди опытные и понимаете, что случится может всё, что угодно. Где-то вы недоработаете, чего-то не предусмотрите. Повторяю, всё это лишь предположение. На самом же деле мы уверены, что всё будет как надо, но... Допустим, вы попадёте в руки охранникам Фиделя Кастро или Венесуэльской службе безопасности». «Да хоть обыкновенным венесуэльским полицейским, в данном случае это не имеет особого значения. Важно другое. Вы ни в коем случае не должны говорить, что действовали по заказу американских спецслужб. Ни в коем случае, ясно? Иначе мы даже пальцем не пошевелим, чтобы вас вытащить из передряги. Ну а если вы ничего такого не скажете, то скоро окажетесь на свободе. Уж поверьте, мы постараемся». «И что же мы должны говорить, если попадёмся?» — спросил Парандера. «Скажете, что действовали на свой страх и риск, мстили за то, что вас изгнали. Одного с Кубы, другого из Венесуэлы. Это будет вполне логично, так что вам должны поверить. Особенно если вы будете говорить это убедительно, со злостью и обиженным тоном. Очень хотелось бы, чтобы вы это уяснили». «Значит, если мы проговоримся, то...» — Парандеро сделал неопределённый жест рукой. «То вас ждут суровые застенки», — закончил вышибала «Одного на Кубе, другого в Венесуэле, и это в лучшем случае. Хотя, я думаю, такого случая вам не представится, учитывая ваши, так сказать, заслуги. И поверьте, в этом случае мы не станем даже пытаться вам помочь». «Наоборот, всячески будем уверять, что мы знать вас не знаем. Вам это понятно?» «Уж куда понятнее», — хмыкнул Парандера. «Это называется бросить несмышленыша, который не умеет плавать в воду и не дать ему ни спасательного круга, ни веревки. Не дать ничего. Выплывет замечательно, утонет тоже замечательно». «Ну, вы-то умеете плавать, не так ли?» «Мы-то это — сказал грезгата «Стало быть, и беспокоиться не о чем. Вы делаете дело, мы помогаем вам обосноваться на Кубе и в Венесуэле». «Ну, разве это не честная сделка? Да и своим людям вы тоже ничего не говорите. Никто не должен о нас знать. Вы слышите? Никто. Ни при каких обстоятельствах». «Наши люди все равно догадаются», — заметил Грисгатта. «Не такие уж они дураки». «Догадываться — это одно, а знать наверняка совсем другое», — отчеканил вышибала «На сегодня всё. Завтра жду вас в это же время. Поговорим на другие темы». «И что скажешь?» — спросил Парандера у гата, когда они вышли. «Ловко всё придумали эти парни, вот что я скажу», — ответил тот. «А больше мне и сказать нечего». «Это напоминает мне мои былые дни на Кубе», — покачал головой Парандера. «Кто-то рисковал жизнью, добывая мне золото, а я лишь подставлял карманы и сурово грозил пальцем тому, кто не желал рисковать жизнью ради моих карманов». «На каждого шакала найдется свой лев, как говорил мне один мудрый человек». «Правильно он говорил. Оказывается, мы с тобой лишь шакалы». Хотя и мнили когда-то себя львами, — сказал гризгата и махнул рукой. — Ну да ладно, остается лишь надеяться, что все у нас сложится как надо, и мы убьем Фиделя Кастро. На следующий день Парандера и Грисгата вновь встретились с Вышибалой. Он рассказал двум мафиози, как именно охраняют Фиделя Кастро, сколько телохранителей обычно его сопровождает, как они выглядят, что умеют, какие хитрости применяют, чтобы Фидель чувствовал себя в безопасности. Затем разговор зашел о том, как его должны встречать в Венесуэле, каким видом транспорта он будет добираться до столицы Венесуэлы Каракаса, как его там встретят, как будут охранять, куда поселят, где он будет вести переговоры и делать публичные заявления. «Все это, разумеется, предположительно», — добавил вышибала «Кастро хитрый человек». К тому же у него большой опыт в плане того, как себя обезопасить. Поэтому в любой момент он может все поменять. Например, прибыть не тем самолетом или приземлиться не в том аэропорту или поселиться в каком-нибудь месте, о котором мы понятия не имеем. Все может быть. Хотя, я думаю, все будет стандартно. Его самолет приземлится в Каракасе, там его встретят, проводят куда надо. Но вы должны быть готовы к сюрпризам. Фидель любит всяческие сюрпризы. Все это Парандера и Грисгата выслушались с непроницаемыми лицами, не задавая никаких вопросов. Информация, которую им выдал вышибала, была, конечно, важной, но в любом случае все должно решаться на месте, в Венесуэле. Там все может поменяться самым непредсказуемым образом. Жизнь полна неожиданностей, и с этим ничего не поделаешь. Эти самые неожиданности могут быть всякими, и рукотворными, и природными. Допустим, после того, как Фидель Кастро прибудет в Венесуэлу, разразится ураган. Ну а почему бы ему и не разразиться? И тогда все планы, какими бы гениальными они ни были, придется менять по ходу действия. Одно дело убить человека в ясную погоду, и совсем другое, когда свирепствует шторм. Все могло быть, а потому ни к чему вопросы. — И вот что еще, — сказал в конце разговора Вышибала. — Хочу сделать вам прощальный сюрприз. — Что, еще один сюрприз? — поморщился Парандера. — От Фиделя Кастро сюрпризы, от вас тоже сюрпризы. Не многовато ли будет? — Мой сюрприз принесет вам пользу, — Вышибала поднял руки в примирительном жесте. — Еще и благодарить меня будете. — Ну-ну, — проворчал Парандера. — Говорите, что там у вас. — В Венесуэле действует наш агент. Вернее сказать, не столько агент, сколько диверсант. Надеюсь, вам понятна разница между агентом и диверсантом? — Понятно, — прохрипел Парандера. — И что нам с того? — Он внедрён в ближайшее окружение президента Переса. Точнее сказать, возглавляет специальное подразделение, которое должно охранять президента. — Вот оно как! — отозвался гризгата И что дальше? — Вы можете рассчитывать на его помощь. Он предупрежден, что скоро вы будете в Венесуэле и знает, для чего вы туда прибудете. — Что он умеет, этот ваш диверсант? — с сомнением спросил Парандера. — Много чего. Он специалист широкого профиля. А главное, он имеет доступ к Пересу, значит, будет иметь доступ и к Кастро. — Ведь Перес и Кастро будут между собой общаться, не так ли? А он будет их охранять. Это дает вам некоторые дополнительные возможности, открывает, так сказать, дополнительные перспективы». «Что ж», — после короткого раздумья произнес гризгата «может, этот ваш широкий специалист и впрямь будет нам полезен, и как мы сможем его найти?» Вышибало рассказал, как мафиози в случае надобности могут отыскать внедрённого в президентское окружение агента. «Как его зовут, этого вашего славного парня?» — спросил Парандера. «Это имеет какое-то значение?» — удивлённо посмотрел на него Вышибало. «В том деле, которое вы нам поручили, всё имеет значение», — ответил Парандера. «Любая мелочь, даже прозвище вашего ковбоя» пожалуй согласился вышибала его псевдоним дельфин бланка а вот как ухмыльнулся левым уголком рта парандера значит белый дельфин и почему именно так если бы тем славным парнем был я то вероятно меня бы звали черным дельфином изобразил на своем лице усмешку вышибала значит он белый спросил гризгата — Больше того, он единственный по-настоящему белокожий в окружении венесуэльского президента, все прочие латинос — индейцы, метисы, самбо. Какое же он еще должен носить прозвище? — Да уж, замаскировали вы вашего парня что надо, — насмешливо произнес Парандера, — по высшему классу. Издалека заметно, что он белый дельфин, а не, допустим, рыжая обезьяна. «Умеете вы маскировать своих людей, ничего не скажешь!» «Так ведь никто не знает, что он наш человек», — возразил Вышибало. «А потому цвет кожи здесь не имеет значения. Главная легенда, а она у него что надо. Бывший морской офицер Венесуэльского флота, патриот Венесуэлы, не подкопаешься ни с какой стороны. Перес ему доверяет как самому себе, иначе разве он взял бы его в свою личную охрану?» «Так-то оно так», — скептически повертел головой Парендера. «Ну а если все же кто-то догадается, вычислит его логическим образом? Ведь он у вас как очищенное яйцо на золотом блюде. Издалека видно, что это дельфин Бланка. Весь белый, да к тому же еще и морской офицер. Допустим, кто-то знает, кто он такой на самом деле. Кому-то проговорится, и пропал тогда ваш белый дельфин». «Кто-то знает, кому-то проговорится, кто-то логически вычислит», — недовольно произнес вышибала. «Уж слишком много всяких кто-то и кому-то. Дельфин Бланка находится на своем посту уже четыре года. Никому и в голову не пришло в чем-то его заподозрить. Да и как можно заподозрить человека из-за цвета кожи? Это не доказательство». «Но не знаю», — Парандера пожал плечами. «Что касается меня, то я бы, случись такое, расшифровал бы вашего дельфина в два счета, а если я, то найдутся и другие, которые еще умнее, чем я». «Все это теория», — повторил вышибала и в его голосе сквозило раздражение. «Сейчас нам некогда заниматься теорией. Наше дело практика. Итак, вам все ясно? Вы готовы?» — Готовы, — ответил гризгата Тогда предупредите ваших людей, чтобы и они были готовы. Отправка через четыре дня. Отправляемся из Нового Орлеана.